Значение форм успокаивающего поведения. Поняв, как лимбические реакции замирания, бегства и борьбы влияют на невербальное поведение, вы решите только часть уравнения. Изучая невербальное поведение, можно обнаружить, что везде, где появляется лимбическая реакция, особенно на негативную и угрожающую ситуацию, за ней следуют действия, которые я отношу к категории форм успокаивающего поведения. Эти действия, которые в социальной литературе часто называют адептерами, призванные успокаивать нас после пережитых неприятных или отвратительных ощущений. В своем стремлении восстановить нормальные условия существования мозг заставляет тело вести себя так, чтобы он смог чувствовать себя снова комфортно и успокоиться. Поскольку такое поведение проявляется в форме наружных сигналов, которые выражают состояние человека в данный момент, то мы можем считывать и расшифровывать их в реальном времени и в конкретном контексте. Успокающие поведение свойственно не только человеку. Так, например, кошки и собаки, чтобы успокоиться, облизывают себя и друг друга. Успокающие поведение людей отличаются большим разнообразием форм. Одни из них очевидны, другие почти незаметные. При необходимости привести пример успокаивающего поведения, многие люди сразу вспоминают склонность маленьких детей сосать большой палец руки, но не осознают, что после того, как мы вырастаем из этой привычки, то начинаем применять более сложные и социально приемлемые способы восстановления спокойствия. Например, жуем резинку, грызем карандаш. Большинство людей не замечают таких тонких форм успокаивающего поведения или не принимают их роли в раскрытии истинных мыслей и чувств. Это достойное сожаление. Чтобы успешно читать невербальное поведение, необходимо сначала научиться распознавать и расшифровывать форму успокаивающего поведения. Почему? Потому что они всегда рассказывают о том, что творится на душе у человека в данный момент, и делают это с поразительной точностью. Мозг, который не забывает. Лимбический мозг можно сравнить с компьютером, который получает и сохраняет информацию из внешнего мира – При этом он составляет и регулярно пополняет список негативных событий и впечатлений включая в него ожог пальца а горячую сковородку нападение человека или хищного животного и даже какое-то обидное замечание и такой же список приятных вещей по мнению дэнила голмана лимбический мозг использует эту информацию чтобы помочь нам правильно вести себя в опасном и непрощающим ошибок мире например если лимпическая система относит какой-то животной категории опасных это впечатление сохранится в нашей эмоциональной памяти чтобы при следующей встрече с этим животным мы смогли немедленно среагировать надлежащим образом. Точно так же, если мы через 20 лет после окончания школы вдруг встретимся с обижавшим нас одноклассником, то лимбический мозг сразу же заставит старые негативные чувства всплыть на поверхность. Нам трудно забыть обиду в первую очередь потому, что этот опыт регистрируется в примитивной лимбической системе, которая является частью мозга, призванный не рассуждать, а действовать. Недавно я встретил человека, с которым всегда был в плохих отношениях. После последней нашей встречи прошло 4 года, но мои висцеральные лимбические реакции оказались такими же негативными, как и много лет назад. Мой мозг напомнил мне, что этот человек часто использует других в своих интересах и предупредил о необходимости держаться от него подальше. Это явление прекрасно описал Гевен де Беккер в своей проницательной книге «Дар страха». С другой стороны, лимбическая система также эффективно регистрирует и сохраняет сведения о позитивных событиях и впечатлениях, куда входит, например, удовольствие от удовлетворения основных потребностей, похвалы и приятные межличностные отношения. Поэтому дружелюбное и знакомое лицо вызывает мгновенную реакцию, ощущение радости и удовлетворения. Состояние эйфории, которое вызывает встречи со старым другом или знакомый с детства приятный запах, объясняется тем, что эти впечатления хранятся в комфортной зоне, банка памяти нашей олимпической системы. Ее выдала шея. Прикосновение к шее или ее поглаживание – это один из самых многозначительных и распространенных форм успокаивающего поведения, которые мы используем в стрессовых ситуациях. В частности, женщины, когда им нужно успокоиться, часто поступают так – дотрагиваются или прикрывают рукой надгрудную ямку. грудиной или яремная. Ямка – это углубление между адамом яблоком и верхним краем грудины. Если женщина прикасается к этой части шеи и, или накрывает ее рукой, то это обычно означает, что она чувствует дистресс, угрозу, дискомфорт, незащищенность или страх. Этот довольно выразительный поведенческий признак, помимо прочих, можно использовать для выявления дискомфорта, который испытывает человек пытающийся лгать или утаить важную информацию. Однажды я вел расследование, во время которого вооруженный опасным беглый уголовник предположительно мог открываться в доме своей матери. Вдвоем с еще одним агентом мы отправились домой к этой женщине. И когда постучали, она согласилась нас спустить. Мы предъявили служебное удостоверение и попросили ее ответить на несколько вопросов. Когда я спросил, ваш сын находится у вас дома, она дотронулась до грудной ямки и ответила, «Нет, его тут нет». Я отметил про себя эту деталь её поведения, и мы стали задавать вопросы дальше. Через несколько минут я спросил, возможно ли, чтобы в то время, когда вы были на работе, ваш сын сумел пробраться в дом. Она снова положила руку на грудную ямку и ответила, нет, я бы это заметила. Теперь я был уверен, что её сын находится где-то в доме, поскольку она отрагивалась до шеи только в тех случаях, когда я выдвигал предположение о возможности такого варианта. Чтобы окончательно убедиться в правильности моего вывода, Мы ещё некоторое время поговорили с женщиной, а когда мы уже собирались уходить, я задал последний вопрос. «Итак, как я понял, вы совершенно уверены в том, что его нет дома?» Она подтвердила данный ранний ответ, но при этом её рука в третий раз потянулась к шее. Теперь я был абсолютно убеждён, что женщина лжёт. Я попросил у неё разрешения осмотреть дом, и, конечно же, нашёл сына в стенном шкафу под кучей одеял. Женщине ещё повезло в том, что её не обвинили в попытке воспрепятствовать осуществлению правосудия. Дискомфорт, который она ощущала, пытаясь обмануть полицию – стал причиной того, что лимбическая система заставила руку выполнять успокаивающее движение, которое выдало женщину. Лично я всегда специально слежу за проявлением успокаивающего поведения, чтобы знать, когда люди чувствуют себя не в своей тарелке или негативно реагируют на то, что я делаю или говорю. Во время допроса такое поведение может оказаться реакцией на какой-то конкретный вопрос или замечание. Кстати, за сигналами дискомфорта, например, отклонение туловища назад, сдвигание бровей и скрещивание рук на груди, как правило, сразу следует успокаивающие движение рук. Прикосновение руки к надгрудной ямке успокаивает женщин, которые чувствуют опасность, эмоциональный дискомфорт, страх или беспокойство. В той же цели часто служит поигрывание шейными украшениями. Потирание лба обычно свидетельствует о том, что человек с чем-то борется или испытывает какую-то степень дискомфорта. Эти формы поведения служат дополнительным подтверждением моих наблюдений за душевным состоянием человека, с которым мне приходится иметь дело. Приведу конкретный пример. Если каждый раз в ответ на мой вопрос «Вы знакомы с мистером Хилланом?», напрашиваемый отвечает «нет», но сразу же трогает рукой шею или рот, то мне становится ясно, что он демонстрирует успокаивающую реакцию именно на этот вопрос. Я не знаю, лжет он или говорит правду, потому что распознать обман крайне трудно, но я знаю, что мой вопрос тревожил его настолько сильно, что ему теперь приходится себя успокаивать. Поглаживание шеи указывает на эмоциональный дискомфорт, сомнение или незащищенность. Это побуждает меня прощупать его дальше в том же направлении. Для следователя очень важно замечать проявление успокаивающего поведения, потому что иногда именно они помогают поймать человека на лжи или получить от него скрываемую информацию. Я считаю, что наблюдение за признаками успокаивающего поведения приносит больше пользы, чем попытки установить достоверность информации. Оно помогает определить, какие конкретные вещи вызывают у человека беспокойство или дистресс. Умение разбираться в этих признаках часто позволяет получать важную информацию, которая может стать ключом к раскрытию преступления.